Глава четвёртая. И гаснут свечи. Ларина потёрла слипшиеся глаза тыльной стороной ладони. Воспоминания отрывками всплывали в её сознании, капризно путаясь между собой. Она говорила с Рогнаром, кажется, танцевала с кем-то и пила, очень много пила. Ларина пошарила рукой вокруг себя и поняла, что лежит под одеялом на мягкой кровати. Голова гудела и весело, как чугунный мост. Однако девушка заставила себя открыть глаза. Благодаря пламя безны за то, что в комнате царил полумрак, она приподнялась, оглядываясь по сторонам. Над её головой был балдахин, тяжёлые шторы закрывали высокие окна, а два больших мягких кресла были заняты. Сидя в одном и положив ноги на второе, Рогнар развалился в креслах, читая какую-то книгу. Хватит пялиться. Он захлопнул книгу и встал на ноги, раздражённо глядя на девушку. "Где я?" Игнорируя головную боль, Ларина села в кровати. "Ты в комнате Асшары. Кстати, благодаря тебе мы поссорились, так что советую не выделываться". "Поссорились из-за меня?" Девушка вопросительно выгнула бровь, а потом хрипло расхохоталась, отчего её виски мстительно запульсировали. "Так до зачем вообще было со мной связываться, потому что ты была пьяна". Из-за тебя могло быть много проблем. Скажи спасибо, что тебя не заперли в какой-нибудь пыльной кладовке. Не думаю, что за меня заступилась моя сестрёнка. Ларина размяла затекшие плечи, а потом спустила ноги с кровати. Значит, это ты настоял на моём заточении здесь. Не заставляй меня жалеть о принятом решении. Иди в ванну. Рогнар махнул в сторону двери в дальнем конце комнаты. Приведи себя в порядок, а потом я отдам тебя в руки круента. Сдашь меня отцу. Как низко и мелочно с твоей стороны. Ты предлагаешь самому приглядывать за тобой ещё несколько часов? А где Ашара, резко поменяла тему разговора Ларина, бросила тебя. Ты нарываешься. Рогнар уже жалел о том, что решил помочь девушке, и еле сдерживал раздражение. Быстро иди приводить себя в порядок. Ой, какой ты строгий ужас. Когда Ларина скрылась за дверью ванной комнаты, Рогнар вернулся в кресло и постарался вновь углубиться в чтение. Однако посторонние мысли не давали ему покоя, как и один вопрос: сколько выпила Ларина, чтобы так захмелеть? Демоны пьёнеют, но достаточно быстро трезвеют. Благодаря высокой регенерации печень быстро перерабатывает алкоголь. Как следствие, и возникал вопрос: сколько надо было выпить, чтобы так сильно опьянеть и на такой продолжительный период времени? Рогнар хотел поскорее передать непутевую знакомую в руки её влиятельного отца, а потом двинуться на поиски Асшары. Он был на взводе и наговорил ей лишнего. Рогнар и правда не представлял, что сейчас переживает девушка, какие мысли мучают её. Ей наверняка нужна его поддержка, а не осуждение. Выйдя из ванной, Ларина скептически посмотрела на Рогнара, который исступлённо смотрел в пустоту перед собой, и картинно закатила глаза. Её страшно раздражало то, как он изменился за время общения с Ашшарой, стал мягким, гибким, словно бесхарактерным. Пойдём, тряпка, пора отдавать меня на мучения отцу. Так спешишь на собственную казнь? Рогнар бросил безразличный взгляд на Тенебрис. Или у тебя появились суицидальные наклонности? Просто в отличие от тебя, у меня есть гордость, и я не намеренна прятаться от отца. Ну и дура. Рогнар подошёл к ней, в его глазах появилось столько сочувствия. Если даже слово вести себя нормально и не пить, не сдам тебя. Обещаю. Ларина сделала самое виноватое лицо, на которое была способна. Обещаю тебе, что она хмыкнула, а потом оскалилась. сделаю что в моих силах, чтобы моя милая сестрёнка, отобравшая у меня всё, провалилась и опозорилась. Я уничтожу её, сделаю самой презримой персоной ада, и лучше не зли меня. Рогнар грубо схватил её за предплечье и дёрнул на себя. Ты играешь с огнём. Мои нервы и терпение на исходе, а желание отправить тебя в пыточный ад растёт с каждым словом, вылетающим с твоего ядовитого языка. Что это? Девушка подалась вперёд, внимательно вглядываясь в потемневшие от злости синие глаза. Неужели прежний Рогнар вернулся? Ты ли это? Я скучала, дорогой. Я всё сказал. И Акулат оттолкнул её от себя, отчего лицо Ларины исказилось от разочарования, и снова пропал. Пошли уже. Вилиал и Асшара стояли на брусчатой площади, окружённые словно пряничными домиками, а в центре был небольшой фонтанчик со статуей третона. Неподалёку стояло несколько столиков, накрытых накрахмаленными белыми скатертями. Запрокинув голову, Асшара с восторгом посмотрела на звёздное небо, как вдруг поняла, что оно не бордового цвета, а вместо трёх лун ада один единственный серп месяца вилял. Мы что на земле? Во-первых, зови меня просто Алам. Во-вторых, лучший горячий шоколад именно здесь. Он кивнул в сторону столиков, направляясь к ним. Тут даже днём тихо и мирно. Демон Галантно отодвинул стул для девушки, после чего сел сам. А теперь можешь рассказать обо всех прегрешениях Рогнара? Только если ты ответишь, почему он был так не рад вашей встрече. Асшара зябко обняла себя за плечи, чувствуя, как мороз начинает покалывать кожу. Это очень старая история. Вилял сделал несколько пасов руками, и на плечах девушки появился шерстяной плед. Я всё ещё девушка твоего брата, напомнила она. Ты путаешь хорошее воспитание с ухаживаниями. И Акулад довольно усмехнулся, откидываясь на спинку кованого стула. Когда Рогнар был совсем маленьким, он часто бывал у нас, и я как старший отвечал за него. В тот день мы играли в салки, и брат забежал в кабинет отца, куда нам, как ты понимаешь, заходить было нельзя. И ладно бы просто забежал. Он задел очень редкий артефакт и разбил его. Я взял вину на себя, но отец не поверил. Он наказал и меня, и Рогнара, который перестал со мной общаться. Наверное, думает, что я сдал его. Но это же глупо. Да, совсем по-детски, но тогда он и был совсем ребёнком. Видимо, с годами обида не прошла. Это грустно. Их разговор был прерван официантом, который на французском спросил, чего бы они хотели. Виллиал, даже не беря в руки меню, сделал заказ, после чего вернул своё внимание к девушке. "Ты не думал помириться с ним?" спросила Асхара, когда официант снова оставил их наедине. Ал уже открыл был рот, чтобы ответить, как вдруг они оба услышали два голоса, говорящие на языке, которого не знали. Однако мурлычущий говор был им знаком. только одни существа во всех трёх мирах говорили на этом языке ангелы. Асшара, сидевшая спиной к кулице на приглазь, лицо Вилиала ожесточилось и помрачнело. Он внимательно следил за кем-то глазами, как вдруг побледнел. Его удивлённый и даже испуганный взгляд метнулся к Асшаре. Не выдержав томления неизвестностью, девушка обернулась. Она знала их. Это были Инаморат и Мира. Вот почему Вилиал так отреагировал. Никто, кроме семьи Рагнара и некоторых смертных, кто был в Фениксе, не знали о том, что у Асшары есть сестра-близнец. "У тебя есть оружие?" шёпотом спросил парень, опуская руки под стол. "Нет. Тогда держи." Опустив глаза, Асшара увидела протянутый клинок. "Если они нападут, это моя сестра", перебила его девушка. "Сестра?" "Долгая история", отмахнулась Асшара, но протянутый меч всё же взяла. Встав, девушка скинула с плеч плед и уверенным шагом двинулась навстречу ангелам, которые тут же заметили её. Одетая в пышное алое бальное платье, Асхара привлекала внимание и выглядела даже несколько комично рядом с пернатыми в повседневной светлой одежде. Какая встреча, кисло сказал Инамарат, глядя на демоницу перед собой. Что ты здесь забыла? Асхара, что ты делаешь на земле? Мира, игнорируя вытянутую руку брата, шагнула навстречу родной сестре. Отдыхаем. А вот что здесь делаете вы? Гуляем? Ангел потянул сестру за руку назад. Разойдёмся мирно. Нет. Мира вывернулась из его хватки и снова подошла к сестре. Асхара, пожалуйста, пойдём домой. Наш отец ждёт тебя. Я окончательно запутался, признался Вилиал, подошедший к Троице. Разве твой отец не ал-нет? Люцифер, проклятие. Асхара обречённо понорила голову. Вот кто тебя за язык тянул? В смысле, Люцифер? Мира непонимающе смотрела то на сестру, то на незнакомого ей демона. Ради всех святых, мы же просто хотели погулять. Казалось, и Наморат был готов заплакать от обиды. Может, спокойно поговорим? Асшара посмотрела сначала на сестру, потерявшую дар речи, от свалившейся на нее информации, а потом на почти хнычущего ангела. Вчетвером они сели за стол. Асшара с тоской посмотрела на горячий шоколад, понимая, что уже не получит никакого удовольствия от питья. Как вдруг инаморад в наглую протянул руку и отпил из ее кружки. Велиал, заметивший это действие, уже хотел возмутиться, но Асшара остановила его, придержав за предплечье. Она не хотела, чтобы эта неожиданная встреча переросла в драку, что было бы весьма предсказуемым, учитывая то, как они с Рогнаром познакомились с этими ангелами. Так, Мира прочистила горло. Мой отец Люцифер, расскажи сначала свою историю, осторожно предложила Асхара. А никто мне не объяснит? ал, как послушный ученик, поднял руку. Кто вы все друг другу? Это мой брат Инамурад Трамо. Терпеливо вздохнув, начала говорить Белая. А я Мира Трамо, родная сестра Асшару. Мы, Ангелы, мою сестру не смогли спасти. Она осталась в Аду, а меня забрал мой родной отец. Она серьёзно? Вилиал перевёл взгляд на Асшару, массировавшую свои гудящие от напряжения виски. Слушайте, тебе не кажется, что пора спустить её с небес на землю и Ал. Точно, она же уже Девушка метнула в демона испепеляющий взгляд алых глаз, но это, казалось, только раз задоривало его еще больше. Она летает в своих сказочных замках рая, слушает лживое пение пернатых, а правда и не знает, разве это не забавно? И после этого нас, демонов, зовут обманщиками. — Или ты сейчас замолкаешь, или я вырываю тебе язык? — прорычала сквозь плотно стиснутые зубы Асшара. — Это она может! — влез и на Мурат, все еще попивавший шоколад. Она мне при первой встрече сердце вырвала. — А ты полна сюрпризов. — Замолтните оба! Мира вскочила со своего места и хлопнула ладонями по столу. Ее глаза загорелись огнем, что обычно плясал в глазах Асшары. — Вы здесь вообще лишние! Словно испугавшись самой себя, она отвела взгляд, закусила губу и, стушевавшись, опустилась обратно на стул. Ашшара, почему он говорит, что ангелы моя семья обманывают меня? Прежде чем скажешь, подумай о последствиях. Ина Мурад Хмура посмотрел на хмуро наследницу престола ада из-под бровей. Она замешкалась, задумалась, верное ли решение приняла. Вдруг сейчас она совершит ужасную ошибку и искалечит мировоззрение сестры, не спросив на то ни у кого разрешения. Да, она собиралась рассказать миру правду, но нужна ли она ей? Сестра-близнец Асшары жила счастливой жизнью в раю. У неё есть любящая семья. В ад ей дороги нет. Её убьют, как только пересечёт границу, даже не станут разбираться. Тогда зачем всё это? Стоит ли это правда того? Асшара, скажи мне. Мира умоляюще смотрела на сестру. Пожалуйста, тебя обманывают, потому что я знаю правду. И она отличается от твоей. Ты ведь знаешь, что ты не чистый ангел, ты наполовину демон. Мира кивнула. Вы ещё не знаете, но сегодня вернулся владыка ада, Люцифер. Также сегодня был объявлен истинный наследник престола. Асшара старалась дышать, но у неё на груди словно лежала мраморная плита. Как известно, претендентами могли быть только дети Люцифера с его кровью и силой. Ещё одно условие их должно признать пламя Бездны. Наследник был объявлен. Асшара подняла взгляд на сестру. Это я. Фанфары не сдержался веял Лицо Миры побледнело, а потом позеленело. Казалось, что ее вот-вот стошнит. И на Мурад сидел молча с кислой миной, глядя на ту, что разрушила мир сестры за одну минуту. Его плечи были напряжены, а челюсти сжаты с такой силой, что еще чуть-чуть, и они услышали бы скрип его зубов. Ал с нескрываемым любопытством наблюдал за всем происходящим, как маленький ребенок, которого впервые привели в цирк. «Мой отец Люцифер?» хрипло спросила Мира: "Да, инамурат не твой брат, и твой отец с тебе не отец. Прости. Прости?" Ангел дёрнулся вперёд, навис над столом, стараясь оказаться как можно ближе к демонице. "Ты всё уничтожила, растоптала. Только на это вы демоны и способны". Мира не слышала их криков, ей казалось, она вот-вот задохнётся. Она не знала, от чего ей было больнее: от того, что всю жизнь её обманывали, Или от того, что даже после осознания правды она не перестала любить отца и брата. А почему в ней нет силы демона? встрял Вилиал. Что? Ашара замерла, как олених в свете фар. Сама погляди, прикоснись к силе, как к самой обычной, хоть и слабенькой ангел. Инамурат, что вы сделали с её демонической частью? Не знаю. Парень нервно тёр лицо, стараясь собрать мысли воедино. Она всегда была такой, сколько я её знал, с момента попадания в рай. Что? Что это значит? Мира переводила испуганный взгляд с сестры на брата и обратно. Что это значит? Не знаю, но именно из-за этого ты слабее других, слабее Асхары, махнул рукой Инамурат. Вот почему тогда в Фениксе моё оружие сломалось о твои крылья, почему мои крылья серые, а твои чёрные. Казалось, в голове Миры начал складываться пазл. Последнее время я вообще себя плохо чувствую, неуверенно начала она. Это их не касается, перебил её брат. Хватит, мы уходим. Ты не имеешь права забирать её. Ашшара подорвалась с места и перехватила руку Трамо. Она и моя сестра тоже. Вы видитесь второй раз в жизни. Тебе напомнить, что ты сказала ей при знакомстве? Обстоятельства изменились. Тогда она не была твоей сестрой. Отойди. Инамурат, я хочу поговорить с ней ещё. Хочу познакомиться с родной семьёй. Мы с папой, твоя семья. Мы тоже её семья. Асхара потянулась и струна себя, но поняв, что от трамоу ждать нечего, повернула голову к близнеашке. Не уходи, он не имеет права решать за тебя. Отведи меня к отцу, попросила Мира. Он в аду, я не могу, прости. На этом мы и разойдёмся. Инаморат дёрнул сестру на себя, лавя в объятия и тут же взмыл в небеса. "Нет!" девушки крикнули одновременно, их пальцы заскользили, руки уже расцепились, как вдруг всю площадь озарила алая вспышка. Инаморат, прижимавший к себе Миру, отлетел в сторону фонтана и ударившись спиной о мраморную статую, рухнул в грязную воду. Асхара в ужасе поднесла руку к губам, чтобы заглушить собственный крик, но при виде искрящейся алой дымки между пальцев не смогла выдавить из себя ни звука. Она видела это прежде, знала, что это. Мира, сорвавшись с места, девушка спотыкаясь о неровную брусчатку, побежала к упавшим ангелам. Вилиал опередил её. Не обращая внимания на холодную зацвечую воду, Димон подхватил Инамурата под мышки и потянул на себя, выволакивая его на землю. Только уже кладя того на камни, демон заметил на себе кровь. Взглянув на голову ангела, он без труда нашёл рану в густых пшеничных волосах. Выругавшись, и акулат поспешил сорвать с ближайшего стола скатерть и приложить к ране, лишь бы хоть как-то остановить кровь. А Шара взмахнула рукой, отчего тело Миры с лёгкостью поднялось в воздух, а после мягко опустилось на брусчатку. Найдя на шее сестры сонную артерию, она начала считать пульс. Прошло несколько секунд, прежде чем Асшара почувствовала спасительный толчок под пальцами. Мира была жива. — Ну ты даешь! Вилиал перевел обеспокоенный взгляд на девушек. — Она цела? — Да. — И на Мурат? — Череп пробит, но жить будет. Как отправим их на небеса? Нам туда нельзя, знаешь ли? — Им нужна помощь. Асшара ласково коснулась щеки сестры. Даже если Мира придет в себя, она не сможет донести их обоих. — Проклятье, и кулона нет! кулона парень не понимающий нахмурил брови у меня есть кулон что-то вроде батарейки для колдовства где лежит у меня в комнате оставила в гардеробной рядом с она не успела договорить вилиал утонул в резко сгустившейся под его ногами тени прошло меньше минуты а он уже вернулся держа в руках заветное украшение схватив кулон, Асшара опустилась на колени рядом с Инамуратом и уже хотела было начать лечить его, когда вспомнила, что он чуть не отобрал у неё миру. Секунду помедлив, девушка оттолкнула от себя сомнения и принялась за дело. Руки жгло, на лбу выступил холодный пот, но Асшара не собиралась прекращать. Закончив, она неуклюже поднялась на ноги и схватила Виляла за руку. Уноси нас, но сейчас же. Он не стал спорить, подхватил девушку на руки и прежде чем она успела возмутиться, провалился в во отьму, после чего так же резко вынырнул уже на лестничном пролёте в замке Люцифера. Ашара не успела даже моргнуть, но её желудок определённо успел почувствовать резкое перемещение. Стоило Вилялу поставить её на пол, она тут же отошла в сторону, прикрывая рот ладонью. Ей казалось, все её внутренности перемешались, затем сжались, А потом и вовсе разорвались внутри неё. И кнув, она сглотнула загустевшую слюну и, подойдя к ближайшему окну, створки которого поспешила распахнуть, вдохнула свежий ночной воздух. Ты сама сказала сейчас же, оправдываясь, сказал Иакулат, подходя к девушке со спины. Ты как? Словно из меня сделали скрэмбл, сдавленно ответила Асхара, желудок которой всё ещё стягивался в узел. — Я бы придушила тебя за то, что распускал руки. Ты могла сломать себе что-нибудь, — объяснил демон, прислоняясь спиной к стене рядом. — Я просто сделал это перемещение максимально комфортным для тебя, учитывая скорость. — Тут я должна сказать спасибо? — Было бы неплохо. — Обойдешься. — А объяснений, что там произошло, я, конечно, не получу. — Тебе лучше забыть об этом, — посоветовала Асшара, наконец вставая ровно. — Ничего не было, и миру ты никогда не видел. — Да. Не согласен. Что? Я всё видел. Хочешь убить меня? Удача. Готов поспорить, я с тобой справлюсь даже не запыхавшись. Бахвальство тебе не занимать. Не без того. Так давай договоримся. Ты мне место при дворе, а я молчу как мертвец. Ты наглеешь, сильно наглеешь. Ашара подняла кисть и чуть сжала пальцы, от чего Вилиал захрипел. Вздумал манипулировать мною? Ты не убьёшь меня. Уверен? Нет. Даже в такой ситуации демон не переставал веселиться. Но очень на это надеюсь. Как ты объяснишь всем труп в своей комнате? Кто сказал, что твой труп найдут? Давай, он закашлялся. И <кхм> пропустим часть с торгами и просто согласимся на условия друг друга. То есть я на твои, я всё равно окажусь при дворе. Лицо Виляала потемнело и пошло пятнами. Из горла вырывался жуткий хрип, но он продолжал их мыляться, словно вся эта боль не имела значения. "Вопрос: сохраню ли я твой секрет, что ты чуть не убила свою сестру-близнеца и её братишку Ангела?" "Гад!" Асхара отдёрнула руку и икаulat упал к её ногам, хватаясь за горло. "Если из твоего рта вырвется хоть слово о случившемся, только если ты сама не попросишь," Растирая горло, он встал на одно колено, кривясь. Но ну, у тебя и хватка. Не завидую я Рагнару. И кем ты хочешь стать при дворе? Асшара внимательно следила за Вилиалом, который открыто улыбаясь, общался с её отцом и круэнтом. Нервно щёлкая ногтями, девушка старалась придумать, как устроить этого наглеца с длинным языком при дворе. Она была частью этой семьи всего ничего и не могла принимать какие-то значимые решения. А обычным демоном на побегушках и акулат, конечно, быть не хотел. Асшара уже проклинала себя за то, что согласилась выпить с ним горячего шоколада. Если бы не это опрометчивое решение, ничего бы не произошло, никто бы не пострадал. Однако гадкий голос в голове подсказал, что тогда она бы не встретилась с сестрой. Зажмурившись, девушка постаралась выровнять дыхание и успокоиться. За последние сутки на неё свалилось слишком много всего, отчего голова начинала идти кругом. Вилиал, до меня дошли слухи, что вы выдающийся фехтовальщик начал издалека круэнт. Если мне не изменяет память, я даже был на вашем финальном испытании в академии. Не изменяет, всё верно. Что до моих навыков, я и правда неплох. Асхара закатила глаза, но воздержалась от комментариев. Вот как. Люцифер хитро глянул на сына, который явно не просто так добрые 10 минут уделял своё внимание только этому, на первый взгляд совершенно обычному демону. Возможно, вы покажете нам, на что способен? И каким же образом? Например, Круэн сделал вид, что задумался. Сразитесь со мной. Асхара удивлённо посмотрела на брата, не до конца веря своему слуху. Просить вас встать в пару с Маркусом было бы просто зверством, поспешно добавил он. Как могу я поднять на вас? Я настаиваю. В конце концов, я уже достаточно давно не практиковался. А с шара позаботишься о безопасности наших гостей, пока мы с Вильялом будем мериться силами. Да вы издеваетесь? не выдержала она, но рыкнув себе что-то под нос, всё же кивнула. Это мог быть отличный шанс, если Аль себя проявит. Демоны начали расступаться, танцующие пары отходили в стороны. Наследница престола очертила ровный круг силы в самом центре зала. У иакулата и круента должно было быть достаточно пространства для манёвров и выпадов, но в то же время нельзя было отдать им на игры всё свободное пространство. Сняв пиджак, разминая плечи и азартно скалясь, сын Люцифера вошёл в круг, глазами неотрывно наблюдая за Вилиалом. парень, который также успел снять пиджак и закатать рукава рубашки, наверное, впервые за вечер был совершенно серьёзен. Тени, сгустившиеся под его ногами, словно ожив, потянулись вверх к рукам, чтобы через несколько секунд оставить в его ладонях два клинка. К границе круга подошёл ещё один демон, прислуживавший в замке, и протянул к клиенту пыльные ножи. Тенебрис взялся за рукоять сабли и одним движением освободил сталь, которая сверкнула над его головой. Лелейна, проведя пальцами вдоль лезвия, он сделал один мощный мах, рассекая воздух, словно вспоминая, как клинок должен лежать в руке. "Никогда раньше не видела у него этой сабли", хмыкнула Асхара, вглядываясь в оружие. "Он оставил её здесь, когда мы покидали замок много лет назад". Люцифер сложил руки за спиной. Он тогда сказал, что возьмет ее вновь, когда семья воссоединится. Значит, нарушил свое слово. Что? Мира. Асшара вскинула голову, в упор глядя на отца. Она тоже часть нашей семьи, разве нет? Люцифер приоткрыл рот, хотел ответить, но его перебила звякнувшая от первого удара сталь. Круэнд и Велиал сошлись, скрестив оружие, однако ни Асшара, ни Люцифер не обратили на это внимания. Они смотрели друг на друга, словно стараясь найти ответы на волновавшие их вопросы. Асшара чувствовала, как струны её души натянулись, зазвенели от напряжения, готовые лопнуть в любую секунду. Ты видела её, изрёк наконец Люцифер. Первая струна лопнула. Да, и в ней нет демонической силы. Она плохо себя чувствует, блекнет. Твоя вторая утренняя звезда угасает. Вторая струна натянулась до предела, её звон эхом отдавался в висках Асшары. Она должна была узнать правду. Пусть их с Мирой и разделили, они всё ещё являлись двумя половинками одного целого. Они обязаны вновь соединиться, стать едины. Она умирает. Струна лопнула со оглушительным писком, от чего мир перед глазами заребил. Почему? Что происходит? Она не может жить без своей демонической сути. И ты так просто это говоришь? Она же твоя дочь, такая же дочь, как и я. Третья струна больно впилась в горло, словно удавка, не позволяя даже вздохнуть. Мы обязаны сделать хоть что-то. Где её вторая половина? Нужно вернуть её. Асшара задыхалась. Я не знаю, где вторая половина Миры. Возможно, ангелы её уничтожили. Она умрёт в свой 175-й день рождения. Люцифер не выдержал, отвёл взгляд, не в силах смотреть в глаза дочери, но осталось меньше двух месяцев. — Нет, полгода. — Что? — Ваш день рождения — 10 августа. — Значит, у меня есть на четыре месяца больше, чтобы спасти сестру? Асшара отвернулась, постаравшись переключить все свое внимание на дуэль. Третья струна не ослабла, все так же сжимала горло, но теперь помогала, сдерживая рвущиеся наружу всхлипы отчаяния. — Возможно, пламя бездны поможет тебе. С чего бы есть не сходить до меня? Она очень хочет с тобой познакомиться. — Да. Люцифер замолчал ненадолго, но потом всё же решился. В конце концов, она моя мать. Просто отлично. У Ашары не осталось сил на то, чтобы удивляться. Хотелось запереться в комнате, укрыться одеялом и спрятаться ото всех. Только вот её комната была занята Лариной, и это осознание этого стало совсем тошно. Прекрасно. Асхара не сдержала улыбки, а потом звонко рассмеялась, от чего демоны начали оборачиваться, отвлекаясь от доиле Круента и Вилиала, которая была в самом разгаре. Чего ещё мне ждать от этого дня? Рогнар, Кристина, попросившая плату за долг, Ларина, встреча с Мирой. Может, ты хочешь рассказать мне что-то ещё? Тебе стоит отдохнуть. Люцифер нашёл глазами Маркуса и махнул рукой, подзывая к себе. Ты явно устала. Мы всё решим, но не сегодня. Присмотришь за ней? Спросил он у спешащего навстречу всадника апокалипсиса: "Конечно, Асхара, идём со мной?" "Нет", девушка скинула руку брата с плеча. "Я в норме". "Нет, ты очень от неё далека. Не вынуждай меня заставлять тебя", попросил Маркус. И я сказала: "Капризная, как и ожидалось", устало вздохнул демон. Асхара хотела возразить, как вдруг почувствовала накатившую волну спокойствия и неги. Тревога утекла из её тела, уступив место теплу и спокойствию. Было такое ощущение, будто она вернулась с долгой прогулки на морозе, плотно поела и теперь хотела спать. Расползающиеся в разные стороны мысли подсказали, что это, вероятно, дело рук Маркуса, но сил сопротивляться у девушки не было. Она привалилась плечом к боку брата и прикрыла глаза, почти проваливаясь в сон. Что случилось? Маркус обнял сестру, практически удерживая её одной рукой. Много всего, слишком много, чтобы она могла выдержать. Удручённо покачал головой Люцифер. Я не могу вступить на её часть дворца, побыть с ней в общей гостиной, а я пока разберусь со всем остальным. Обхватив талию сестры покрепче, Маркус повёл её в сторону своей двери, за ним тенью последовала Мартема. оказавшись перед лестницей, брат осторожно взял Асшару на руки и поднявшись на второй этаж, вошёл в общую гостиную. Демон хотел было уже опустить сестру на диван, когда на него села Эмма и похлопала себя по коленям. Положив Асшару, Маркус сел в кресло напротив, наблюдая за тем, как жена осторожно снимает диадему с девушки, распускает её пучок и пальцами расчёсывает густые серебристые волосы. Бедная девочка. Почему потому что она не такая сильная, какой хочет казаться, легко ответила Мартема, продолжая монотонно перебирать шёлковые пряди. Боюсь, как бы она не повторила судьбу своей сестры. Асшара не такая, возразил Маркус, и на его скулах забегали желваки. Кто знает, кто знает. У неё слишком много тайн, слишком большая ответственность и слишком мало времени. Но у Асшары есть мы. У Тессы мы тоже были, но это не помогло. Почему ты думаешь только о плохом? Потому что я устала надеяться на лучшее, а после разочаровываться. Я готовлюсь к худшему. И как ты видишь это будущее? Я вижу будущее, в котором на одной чаше весов будет её жизнь, а на другой все три мира. Круэнт поддал руку вилялу, которого он всего секунду назад перекинув через себя, опрокинул лапал, и акула широко улыбнулся, и схватившись за протянутую ладонь, одним рывком поднялся на ноги. Его волосы растрепались, на щеках горел румянец, глаза ярко блестели. — Ты и правда хорош, — признал Тенебрис, убирая саблю в протянутые с лугой ножны. — Я приятно удивлен. Да — До вас мне еще далеко. Алл выпустил клинки, и те беззвучно утонули в тенях под его ногами. — Спасибо. — И тебе. — Идем, пройдемся. Круэнд хлопнул парня по плечу и, даже не надевая пиджак, двинулся в сторону дверей, ведущих к древу. Какие у тебя планы на жизнь? поинтересовался он. Чем планируешь заниматься? Охотой. Не знаю. Вилиал скосил глаза на Люцифера, шедшего за ними тенью. Отец хочет, чтобы я занялся чем-то серьёзным, признался он. Тогда, может, ты согласишься остаться при дворе? предложил правитель ада. Скажем, будешь учителем для Ашары. До уровня тренировок с Маркусом она всё ещё не дотягивает. То есть быть ей нянькой. Парень помедлил, затем криво усмехнулся своим мыслям. Нет, Асшара, конечно, девушка весёлая и далеко не заурядная, но Рогнар вероятно также останется здесь. Ему тоже будет чему у тебя научиться. Решение было сложным. С одной стороны, Вилял не хотел смотреть за маленькими детьми, но с другой, он мог вырастить их и воспитать, сделать сильными. Эту работу можно было назвать точкой отсчёта. А вот насколько далеко он продвинется, будет зависеть только от него самого. Учитывая их отношения с Рагнаром, могли возникнуть сложности, но в конце концов в этой жизни не бывает просто. Судьба и так преподнесла ему возможность на золотом блюде. М-м, да, вы правы, это будет интересным опытом. Вилял широко улыбнулся. Тогда тебе, вероятно, будет удобнее жить у нас, легко сказал Люцифер. Простите, в одной из комнат в гостевом крыле пояснил Крюэнт: будешь при дворе. Такая перспектива и акулату совсем не нравилась. Он слишком дорожил своим личным пространством и очень любил быть наедине со своими мыслями в их с отцом особняке. Жить в небольшой комнате во дворце последнее, чего он хотел. Я безмерно благодарен за гостеприимство, но вынужден отказаться. Благодаря моим способностям добираться сюда не составит никакого труда. И всё же комнату мы для тебя отведём, настоял Крюэнт. Если вдруг захочешь остаться здесь сна на чали и передохнуть, у тебя всегда будет такая возможность. Стиснув зубы и заставив себя продолжать улыбаться, Вилялки внул. Он не знал, как продолжить разговор, но это и не понадобилось. К ним подошли Рогнар и Ларина. Девушка уже выглядела гораздо лучше, её походка была твёрдой и ровной. В воздухе почти сразу почувствовалось напряжение, заискрившееся между тенбрисами. Поэтому Ал поспешил сделать несколько шагов назад, отступая. Круэнт испытующим взглядом смотрел на дочь, которая уверенно смотрела на него в ответ. Наверное, впервые за долгое время он не понимал, как эта наглость, что всегда была в его дочери, перевалила за ту грань, когда она не остепеняется даже перед ним. Ларина не склоняла головы, словно беря пример со Сшары, наоборот, была готова к любому исходу событий. И в этот момент Кройен почувствовал гордость. Дочь стала не только наглее, но и сильнее, доросла до того, что была способна нести ответственность за последствия своих действий. Так это и есть твоя дочь. Люцифер появился словно из-под земли, от чего оба его потомка вздрогнули. Да, это Ларина. Донельзя свойн равная, страптивая и недостойная даже присутствовать здесь, закончила за отца девушка. Ты ведь это хотел сказать, верно? Нет. Значит, ты не планировал начать меня отчитывать. Она скрестила руки на груди с вызовом, вскинув подбородок. Кому ты врёшь, мне или своему могучему отцу? Она вылитая копия тебя в молодости, такая же дерзкая и вспыльчивая. Ларин условно окатили ведром холодной воды. Её руки безвольно повисли вдоль тела, а вся надменность соскользнула с лица. Она с непонятной ей самой надеждой посмотрела на Люцифера, изо всех сил желая верить в правдивость его слов. Она мечтала быть как отец, всегда равнялась и тянулась к нему, даже когда он уделял всё своё время Асхаре, и сейчас слышать от кого-то, кто так хорошо знал Круэнта, такие слова всё, чего она могла хотеть. "Да, определённо твоя маленькая копия". Почему Ларина сказала, что недостойно присутствовать здесь? Потому что последнее время её поведение было недозволительным и невыносимым, кратко объяснил Крюэнт. Она вызвала Асшару на дуэль на смерть и только чудом смогла выжить, потому что она заслуживает смерти, зашипела девушка, злость которой закипела с новой силой. Она появилась из ниоткуда, подкидыш ненужный своей семье, маленькая, грязная. Думая о ком и что говоришь? Глаза Круэнта почернели. — Я твоя дочь, не она. Тебе лучше. Но вся спесь тут же спала с демона, стоило Люциферу коснуться его плеча. — Пусть Ларида наслаждается вечером. Мы с тобой поговорим, вы оба остынете и все обсудите завтра. — Что? Тенебрис словно потеряла опору под ногами. Она была готова к чему угодно, к четвертованию, к пламени на коже, но не к милости. — Отдохни, ты явно устала. Словно не заметив её замешательства, сказал правитель Ада: "Рогнар, составишь компанию моей внучке?" "Как прикажете", и акулац склонил голову, стараясь скрыть скривившиеся губы. Он не хотел прислуживать, не хотел преклоняться, он не привык к этому и не хотел начинать привыкать. Это всё было не его. Хотелось вскинуть голову, встряпеноться, расправить плечи, взбрыкнуть, сделать хоть что-то, чтобы не ощущать этот ошейник с цепью на своей шее. Он не верный пёс, чтобы его призывали, когда вздумается. Вилиал, мы будем ждать тебя завтра, обратился ко второму брату Люцифер. Что? слово вырвалось прежде, чем Рагнар смог прикусить язык. Ты не рад, что мы увидимся снова так скоро? Ал оскалился, заметно позабавившись его реакцией. Ваше величество, вы позволите? Ты можешь идти. До завтра, мелкий. Подмигнул брат Увелиал и, положив руки в карманы, двинулся обратно в сторону зала. «Идем». Ларина потянула Рагнара за локоть, при этом неотрывно глядя на отца и деда. Когда Круэнт и Люцифер остались на конец одни, правитель Ада сложил руки за спиной и двинулся в сторону арки, которая вела в сад. Вдвоем они брели по темноте, вглядываясь в причудливые силуэты деревьев и кустов. «Ты слишком строг с ней». Люцифер остановился у кромки пруда с кувшинками. Ларина, жаждя твоей любви и внимания, ты будешь меня учить воспитывать детей? Глаза Круэнта разгневанно вспыхнули красным. Это ты бросил свою дочь, повесив её. Не забывайся, перебил сына Люцифер, резко повернув голову в его сторону. Я не лучший отец, но ты прекрасно знаешь о мотивах моих поступков. Я благодарен, безмерно благодарен тебе за то, что ты столько лет заботился об Асхаре. Но это не даёт тебе права говорить со мной в таком тоне. Я лишь хочу, чтобы моя внучка была счастлива. Ты её даже не знаешь. Ты в этом так уверен? Хитро ухмыльнувшись, спросил демон. Кроент Ты уже так стар, но всё так же наивен моментами. Я прекрасно знаю твою внучку и её вспысевый характер. Твоя бабка пару раз делала мне одолжение, но вернёмся к Ларине. Пусть останется в замке со своим отцом. Она достаточно взрослая, чтобы, но ещё недостаточно. Пусть живёт здесь. Внутри она всё ещё маленький ребёнок, жаждущий твоей любви и внимания. Дай их ей. Пусть учится здесь вместе со Шаррой, а они ненавидят друг друга. Скорее предупредил, чем возразил Кроэнт. Значит, в нашем доме будет в разы громче и веселее. Ты уже всё решил за меня. Уж прости своего тираничного отца. Последние гости ушли около часа назад, слуги убирали из зала и коридоры. Люцифер раздавал последние указания, а все члены семьи и иакулаты собрались в общей гостиной. Маркус лёжа на коленях у Эммы, читал книгу. Марбона выводила задумчивые узоры на пергаменте. Ал и Дигинар, которые успели найти общий язык, играли в шахматы. Ларина сидела на подоконнике, устало прикрыв глаза. Рогнар отвёл Асхару чуть в сторону и шёпотом пытался ей объяснить причины своего поведения и что-то ещё. Но девушка была подчинена силе Маркуса и почти спала с открытыми глазами. Хлопнув дверью, внимание всех присутствующих привлёк Круэнт. Он выглядел измотанным, под его блеклыми серыми глазами пролегли еле заметные тени усталости, расстегнутые манжеты-рубашки были смяты. — Всем спать! — объявил он. «Ну, — Ну, наконец-то! Маркус отбросил книгу на столик и со стоном встал на ноги, сладко потянулся. — Долго же вы! Подъем не позже заката, все обсудим завтра. Рагнар вилиал, ваши комнаты в гостевом крыле. И, как я уже сказал, я намерен ночевать дома». Тогда будь к полудню. До завтра. Парень отсалютовал Круэнту двумя пальцами от виска и буквально провалился в сиденье кресла, исчезая в тени. А меня куда пошлёшь? поинтересовалась Ларина, дерзко вскинув подбородок. В темницу? И я была бы не против, фыркнула Асхара и проигнорировав Орагнара, вышла через дверь с россыпью алых камней. Какие же долгие нас ждут дни, хмыкнул Дигинар. Дорогая Он поднул руку Марбони. Всем спокойной ночи. Сегодня ты ночуешь в гостевом крыле. Кроэнт устало потёр переносицу. А завтра одну из комнат в моём крыле переделают в спальню. Там и сможешь расположиться. Войдя в спальню, Асхара первым делом сняла диадему, которая давила на голову так, будто весила тонну. Подойдя к зеркалу, девушка устало провела рукой по распущенным волосам. Она уже не знала, кто стоит по ту сторону зеркала. Кто она? За эти сутки столько всего произошло и изменилось, что Асхара не могла понять, что правда, а что ложь. Махнув рукой, она распустила корсет платья, которое уже через мгновение упало к её ногам. Это не помогло. Даже без всей этой мишуры Асхара не узнавала себя. Лицо словно восковое, пустые, тоскливые красные глаза, чуть опущенные уголки губ. Это всё усталость, постаралась она убедить себя. Надо просто Кому я вру? Отвернувшись от зеркала, Асхара пошла в сторону ванной. Оттирая с губ яркую помаду, она думала обо всём и сразу, и в то же время ни о чём. В конце концов, всё, чего она хотела, уснуть до завтрашнего полудня, а лучше до заката. Двое мужчин стояли на балконе и смотрели на ночной город. Тот, что был одет в чёрное, постукивал пальцами по перилам и следил за порившимися снежинками, тогда как второй, несмотря на ночь, был в солнцезащитных очках и глядел прямо в небо, словно там сияло солнце. "Я говорил тебе", начал второй, нетерпеливо покачивая трость в ладони. "Но ты не слушаешь. Зачем пошёл к ним? Ты сам сделал мне предложение, а теперь хочешь отказаться?" Так дела не делаются. Я уже всё подготовила. Все потерянные на месте. Ты знаешь, это многого стоило. Мужчина в белом сорвался на крик. Знаю, но я увидела с шару открывшую врата нашего дома. Я бы хотел быть частью этой семьи. Я хочу вернуть свою семью. Да, конечно, только тебя изгнали, Азазель. Твоя семья отреклась от тебя. Выбирай, чего ты хочешь. Я исполню задуманное с тобой или без тебя. Встанешь на их сторону, умрёшь вместе с ними. Выбирай: или власть и жизнь, или тень брата и смерть. Я выбираю жизнь, Адам. Всё в Венеции готово. Да, 98 душ, кивнул собеседник. Уверен, что они пошлют от Шару с этим мальчишкой Рагнаром именно туда. Так бы поступил я сам. По их данным, потерянных будет всего ничего. Отличная возможность посмотреть, на что способны юные демоны. А что делать с Мирой? Они ведь могут вернуть её. Нет, протянул Адам, и его губы растянулись в улыбке. Почему? Потому что её частичка у меня. Первый мужчина повернул голову к демону, словно и правда мог его видеть. Девочка умрёт в свой 175-й день рождения. Это решено. Я обрушу небеса на голову Люцифера и его детей. Я отомщу. Райский сад мой дом, всегда был те создала мне шанс, помогла отбросить всё лишнее. Я получу дом, а ты трон, что твой по праву. Безна не признает меня, покачал головой Азазель. Она признает тебя, ведь ты будешь единственным живым близким родственником, не отрёкшимся от трона, с той же кровью, что и Люцифер. Адам оскалился, после грозно стукнул тростью. Тени вокруг встрепенулись, заметались и завертелись, словно взбешённые гончие псы. Это были потерянные души. Прошли тысячи и тысячи лет с того момента, как Адам был изгнан из райского сада. Еще когда старость незаметно подкралась к нему со спины, мужчина продал свою душу взамен на бессмертие. Но этого ему было мало. Он заключил новую сделку, а дал свое зрение взамен на способность управлять потерянными пропащими душами смертных. Когда он отпускал все души до последней, он мог снова видеть этот мир. Но с каждым потерянным, что попадал под его контроль, дымка перед глазами становилась плотнее. Адам уже и не помнил, когда видел хоть что-то без этой пелены тумана. Чёрный дыгач душ окутал первого мужчину, поглотив его, а Зазель остался в одиночестве. Холодный ветер дул с запада. Хлопья снега забивались в воздухе и падали на его плечи, путались в чёрных волосах. Узнав об активности душ в Венеции, Маркус наверняка отправит туда Асшару, чтобы проверить ее силы, узнать, на что она способна. А за ней поплетется и Рагнар. Только вот на месте окажется, что потерянных в разы больше, чем сообщалось. А главной их задачей будет убить тех, кто встанет на пути.